Глава пятая «Лиля, это свадьба не настоящая. Просто фарс. Зачем так стараться?» Возмущалась я из-за того, что новая подруга, та самая спасенная попаданка, уже в пятый раз поправляла мою прическу. «Какая разница? Невеста должна быть самой красивой на базе!» возразила Лиля. Я только хихикнула. «У нас на базе мужиков больше, чем женщин. Я все равно буду одной из...» как в анекдоте про хитромудрую мартышку, что поступала на физфак лишь для того, чтобы стать там самой красивой девушкой. Лиля потащила меня к зеркалу в гардеробной, поставила перед ним и заявила. «Ты просто себе цены совершенно не знаешь. Ты красавица и вдобавок ужасно соблазнительная. Да мне все равно, как я сейчас выгляжу. Эта свадьба нужна только ради задания», – выпалила я. «Ну вот, я старалась». Лиля так умильно надула губы, что я хихикнула и покрутилась перед серебристым стеклом. Мне сшили на заказ и за считанные дни доставили довольно красивое светло-салатовое платье. Длинное, в пол, с разрезами с обеих сторон, причем такими, что с каждым шагом зрителям открывались ноги до самого бедра. Декольте демонстрировало высокую грудь ровно настолько, чтобы у зрителя возникло желание увидеть побольше округлых полушарий. Лиля накрасила меня, и теперь мои глаза стали в два раза больше и глубже. Сама поразилась, как ей это удалось. Брови словно поднялись чуть выше, губы выглядели яркими и манящими. Мои рыжекаштановые волосы, лиля собрала высокую сложную прическу. Пряди перекручивались между собой в причудливый узор, несколько завитков падали с висков возле ушей и на лоб. Выглядело очень эффектно и стильно. «Здорово», — улыбнулась я. «Вот, и никаких визажистов-стилистов не надо. Достаточно одной благодарной подруги». Я регулярно навещала Лилю в медкапсуле, пока девушка полностью не восстановилась, и мы за считанные дни здорово подружились. Я чуть отвлеклась, разглядывая свои ноги в белых туфельках, когда внезапно рядом появилось трехмерное изображение Сергея в полный рост, словно он вошел и встал вплотную. Я увидела нас двоих в зеркале и скривилась. «А так?» Вдруг усмехнулась Лиля, и возле меня оказалось такое же трехмерное изображение Райдара, причем в парадной голубой форме со знаками отличия, теми самыми, что у него были еще до суда и следствия. На мгновение подумалось: А ведь мы отличная пара, красивая, эффектная, приятно взглянуть. Но потом я сочла своим долгом притворно возмутиться. А это еще что? Больше ничего тебе не стану рассказывать. «Ну да, ну да. Кому же еще ты поведаешь, как он тебя смутил, продемонстрировав на пляже свой Атриксский посох в полный, так сказать, размер и рост?» Я начала хихикать. Атрикский посох, известное на всю галактику гзарианское ругательство. Это было нечто вроде оружия и источника волшебной силы древнего божества расы Ренальсиса, темного повелителя царства мертвых Атрикса». Вроде как, стукнув посохом по земле, тот разверзал ее, и Кзарянин попадал в аналог чистилища. Еще посох мог метать молнии, возвращать и отбирать жизнь у смертных. «Только ты могла придать этой фразе пошлый смысл», хихикала я на шуточку Лили. «Но я ж попаданка и не благоговею перед этой высшей расой. Кстати, если тирхонцы и эдемцы тоже считаются высшими, почему гзаряне все равно правят бал?» «Так заведено...» А тебя не удивляет, что в Совете Содружества 40 казарианцев по 37 эдемцев и тирхонцев алеритты и кохры получили только по 10 мест? Я тут недавно, меня все удивляет. Понимаю. Эля, Лили хитро прищурилась, а ты вышла бы замуж за райдара Ренальсиса, если бы не его судимость и пиратство». «Ну вот если бы вдруг он стал честным гражданином, которого не преследуют военные и полицейские, самые важные расы в содружестве?» «Не знаю», — я пожала плечами. Собиралась еще что-то сказать, но в дверь очень вовремя постучались. А дальше, дальше все завертелось. Максим лично вел меня к алтарю, точнее, к его аналогу на базе. Адмирал Лзоас ожидал на постаменте в одном из залов для торжественных церемоний парадной фиолетовой униформе со всеми орденами и медалями на груди. Возле него высилась арка, увитая цветами и изящными ветками. С Максимом по одну руку и Лилией по другую я вошла в зал и двинулась мимо рядов кресел, которые успели расставить для приглашенных – моей новой команды, подразделения, медиков и других служащих базы. Под потолком летали трехмерные проекции пухлых купидонов и сердечек, обозначая, что женится Эдемец и человечка. В другой раз я бы возмутилась пошлости украшений, но сейчас я лишь хотела, чтобы все побыстрее закончилось. Тем более нас снимали, и я уже предвкушала реакцию Райдара на это чудесное зрелище. Ведь запись наверняка выложат в сеть. Для того и разыгрывался весь нынешний спектакль, чтобы все поверили, оценили и прониклись. Я старательно улыбалась. Максим выпятил грудь в белой парадной форме курсанта, он тоже отыгрывал свою роль. Следующим появился счастливый жених. Сергей оделся в темно-синюю двойку, длинный кафтан, брюки и рубашку. Выглядело, надо признать, весьма привлекательно. Лиля осталась у постамента. Максим поднял меня на него и оставил, после чего ко мне присоединился Сергей. Илзо начал свою официальную речь, ту самую, ради которой все и затевалось. Вначале стандартно нас поженил, выдал свидетельство в виде виртуальных документов на миклоны, а затем заявил. В качестве подарка нашим замечательным молодоженам, заслуженным рубежникам, которые месяцами стоят на страже жителей Содружества, мы дарим поездку на Медовый месяц, на самую лучшую вип-станцию для отдыха и развлечений в Галактике, куда попадают только высшие чины полицейских, военных, других служб и чиновники близкого ранга. В воздух взвелись виртуальные фейерверки и конфетти, от которых не оставалось ни гари, ни мусора. Нам захлопали, и мы поднялись на воздушной подушке почти к потолку сделали этокий круг почета и вернулись на место к адмиралу Аскниру. Все, главная часть действа была завершена, то, ради чего все задумывалось, озвучено. Лзо только добавил. Молодожены отслужат еще две недели и уже тогда отправятся на заслуженный отдых. Заиграла музыка, гости потянулись к столам с угощениями, они были расставлены по периметру зала и буквально ломились от еды всех народов и рас. Сергей пригласил меня танцевать. Первый танец был вальсом, и мы эффектно кружились. Я почти привыкла к этому партнеру, хотя эмоций, как во время танца с Райдаром, не получала ни на минуту. Но танцевать с мужчиной, что хорошо двигается, умеет вести все-таки однозначное удовольствие. Потом был еще танец и еще в перерывах гости то и дело кричали горько, прямо как в моем времени на земле, и приходилось в засос целоваться с Сергеем. В эти минуты он так меня прижимал, В общем, я чувствовала, насколько ему все это нравится. Прямо очень твердо это ощущала. Сама же я старалась как-то абстрагироваться, действовать подобно актрисам в кино. Ведь многие замужем, обожают супругов, но изображают любовь с другими мужчинами и целуются с ними в губы в том числе. Я воображала, что я тоже актриса и должна сыграть свою роль на все сто. Кажется, пару раз слегка перестаралась. Сергей так обрадовался, что даже длинный кафтан его восторга уже почти не скрывал. Впрочем, это лишь добавляло достоверности действу. Я и не думала, с чего бы у него вдруг такое твердое желание сделать наши отношения ближе. Предпочитала все объяснять для себя тем, что мужчины, они же вечно такие мужчины. Я привлекательная женщина, Сергей свободный мужчина в самом расцвете лет и сил, так что это не более чем физиология. Спустя некоторое время я решительно отстранилась от супруга и отправилась на выход. Сергей нагнал меня на стоянке возле дракона, на котором мы слили и сюда и приехали. Максим и подруга вышли из здания следом, однако деликатно остановились поодаль, позволяя нам с мужем поговорить тета т -тет. «Куда ты? Давай еще повеселимся. Тут полно вкусной еды, будут разные развлечения», – удержал меня за руку фиктивный супруг. «Я хочу домой, я жутко устала». И фарс я отыграла, по-моему, на все сто. Голливуд бы начал кусать локти. Голливуд? Я и забыла, что далеко не все события и известные бренды повторялись в этой параллельной вселенной. Все-таки история Земли тут была немного альтернативной по сравнению с нашей. Известная такая киношарашка там, откуда я сюда угодила, пояснила я Сергею. В общем, я хочу домой. Все, что нужно, отсняли, камеры выключили, и я могу больше не изображать из себя счастливую жену. Эдемец скривился, словно я обидела его. Чуть потянул меня к себе за локоть и тихо спросил. «Это так ужасно?» «Что?» — не поняла я. «Изображать мою жену?» «Послушай», — устало выдохнула я. «Я просто хочу наконец-то уже отдохнуть. Я много сил потратила на лечение Лили. Еще не до конца восстановилась после ожогов аж на 90% тела. Могу я спокойно отправиться домой, чтобы мне не учинили подобный допрос?» На последней фразе я повысила голос. «Невольно. Просто потому что, ну...» Сергей достал бесконечными выяснениями отношений. Эдемец вздохнул, отмахнулся и произнес. «Хорошо. Иди домой. Отдыхай. Пока. Увидимся. И не забудь, что мы прикидываемся, будто живем вместе. Но Лиля очень здорово все организовала. Твоя часть дома полностью освобождена. Есть два входа, но при этом в гостиной мы можем обсуждать общие дела и общаться». «Короче, мы с тобой живем в одном здании, но не вместе», – кивнул Сергей. «Да? А ты что себе там надумал?» Он промолчал и отвел взгляд. Я воспользовалась и еще раз произнесла. «Давай, ты хозяин вечера. Скажешь, что я устала, еще не восстановилась. Ну, в общем, всю правду. Немного побудешь с гостями, а затем распоряжайся в своей части дома, как пожелаешь». Эдемец только тихо угукнул. Я рванула к дракону, села на водительское место и запрограммировала автопилот. Рядом пристроился Максим, сзади Лиля, которая все последние дни жила в моем доме. Я разрешила ей временно там поселиться, и как-то так вышло, что нам обеим очень понравилось подобное соседство. Мы сошлись, что уж тут говорить. Обеим не хватало в далеком будущем подруги и доверенного лица. Мы стали друг для друга и тем, и другим. После того, как я спасла Лили здоровье, Не доверять друг другу не оставалось возможности. Отчасти я взяла над подругой шефство. Она лишь недавно вышла из Центра для адаптации попаданцев. Вроде бы говорилось, черные трубы теперь создают лишь в одном измерении. Но вот случился очередной редкий сбой, по крайней мере, по официальным данным. Впрочем, и мои неофициальные из секретных баз эту версию вполне подтверждали. Так что Лилия еще только тут обживалась, и я помогала ей всем, чем могла взамен на дружескую поддержку и участие. Скажем так, мы друг друга нашли.